Глава 9 Праздник спуска на воду первого красноярского парохода удался на славу. Даже солнышко выглянуло, порадовало. Народу собралось, наверное, больше, чем на закладку фундамента нашей четырехэтажки. Весь берег усыпан. Кое-кто чуть ли не на головах друг у друга расположился. Все ждут невиданного в этих местах чуда. Баркас по Енисею сам пойдет. Во избежание эксцессов присутствует вся городская полиция. Администрация города и губернии тоже здесь. Ну и попов целая толпа набежала. Куда ж без них-то? Если не провести обряд освещения нового плавсредства, простые люди к нему и приближаться-то побоятся». Поэтому святые отцы, торжественно махая кадилом, несколько раз прошлись вокруг стоящего на стапеле кораблика, святой водой его окропили, и теперь это уже не жуткая шайтан-колесница, изрыгающая черный дым, а вполне себе нормальное средство передвижения по воде. И название у него самое, что ни на есть, исконно местное — «Сибиряк». Разбить о борт судна бутылку с самого лучшего, нашедшегося в городе шампанского, доверили мне — Уважают, однако. Правда, как-то неудачно у меня сие действие получилось. Деревянный борт кораблика спружинил бутыль, не разбившись, отскочила и, можно сказать, взорвалась, соприкоснувшись с железной обшипкой грибных колес. А в результате брызги фонтаном разлетелись во все стороны. В общем, умудрился я не только себя с головы до ног дорогой заморской шипучкой облить, но и окружающих изрядно обрызгал. Слава богу, пострадавших от осколков бутылки не было. Да и на купание в шампанском никто не обиделся, лишь посмеялись все. А пароходик сошел в реку мягко и красиво. Мы проверили, не протекает ли корпус, потом разогрели топку, подняли пары и через два часа уже гоняли вдоль берега под восторженные крики собравшейся публики. Прогулка по водной глади на резвом катере — занятие весьма приятное во всех отношениях. А когда понимаешь, что под ногами продукт твоего труда, то приятно вдвойне. Такая гордость накатывает не передать словами. Поначалу мы с напарником не собирались создавать ничего оригинального. Предполагалось построить обычный для этих лет пароходик с давлением пара в котле 5 атмосфер и экономичной скоростью хода 13-15 км в час без груза. А с грузом, перевозимым на баржах, не менее 8 Но, постоянно улучшая производимые заводом паровики, я пришел к пониманию полезности внесения некоторых изменений в конструкцию судовых механизмов. Купец Кузнецов не возражал. Потап Владимирович со мной согласился. Ну, мы и стали колдовать на свой страх и риск. Испортить начатое дело не боялись. У нас в запасе вагон времени имелся. Судно по договору лишь следующей весной нужно сдавать. Успели бы исправить любой косяк. Паровички, изготовленные нами, охотно раскупаются местными промышленниками. А почему? Да просто они очень компактные и легкие в пересчете на выдаваемую мощность, а значит и дешевые. Ведь металла на них расходуется меньше. Сейчас в Англии, например, самая лучшая паровая механика весит около 20 килограммов на одну производимую ею лошадиную силу. Наши последние образцы не хуже. Но пока из Европы сюда товар довезешь, Он золотой становится, поэтому нет у нас в Сибири конкурентов. На том же Урале на одну силу почти 80 кг котельного железа тратят. То есть 10 сильный паровик уральских заводов весит в 4 раза больше нашего. И при этом дров во время работы съедает немеренно. Как говорится, почувствуйте разницу. Соответственно, и у пароходной машины мы также постарались выдержать оптимальные показатели веса на силу. Всю механику облегчили по максимуму. У силовой машины двойного расширения тщательно притерли паровые цилиндры, увеличили давление в котле до 11 атмосфер. Но если понадобится, то он и 16 выдержит. Грибные колеса изменили, сделали их чуть-чуть уже, чем принято, но вращаться они станут быстрее. И теперь налегке, без груза, наш кораблик выдает скоростные характеристики, не свойственные судам этого времени. в обычном рабочем режиме километров 17 в час, а при подъеме давление пара до предела и все 22. Но ну с грузом в виде двух тяжелых барж за кормой да против течения пароходик, как изначально и задумывалось, идет, обгоняя самых шустрых пешеходов. И это очень хорошо. Тут вверх по реке баржи в основном бурлаки тянут и тянут медленно. Стало быть, с помощью нашего буксирчика грузы на юг в Минусинск доставляться будут скорее. В общем, шустрая конфетка у нас получилась. Для данного исторического периода, разумеется. Когда вниз по течению разгонялись до максимума, у некоторых пассажиров даже дух захватывало. Енисей река резвая. И к нашим 22 километрам в час он еще и 5 своих добавляет. Местные к таким скоростям непривычны, Вот и впадают кто в ступор, а кто в экстаз. Ещё бы берег, можно сказать, пролетает мимо, а грибные колёса в бешеном темпе дубасят по воде, заглушая остальные звуки. Натуральный драйв для неподготовленных аборигенов. Вплоть до вечера мы катали желающих развлечься и тестировали работу пароходной машины в разных режимах. Почти все присутствующие на берегу побывали у нас на борту. Каждому хотелось приобщиться к последнему писку современного технического прогресса. Пионеров и их сверстников по многу раз брали. Именно от таких вот поездок у пацанов зарождается интерес к технике. И кто знает, может, сегодня нам удалось подарить России новых кулибиных новых Ломоносовых, новых Менделеевых. Да и нашему заводу азарт молодежи на пользу пойдет. Изобретатели и рационализаторы на производстве всегда нужны. Тут главное вовремя поселить в головах ребят желание создавать новое и убедить их, что они это могут. Что они все смогут, если захотят. Но дальше уж пытливая молодежь и сама справится, только успевая разгребать сотворенные ею чудеса. Следующая неделя пролетела незаметно. Сборы, согласования, заготовка дров для парохода, утряска продовольственных грузов, плюс к этому разбор заводских дел. Все сплелось в какой-то затяжной, сумбурный круговорот. И, конечно, как и в случае с похоронами канского городничего, я был во всех бочках затычкой. Именно ко мне все лезли с уточняющими вопросами. Пришлось по некоторым направлениям назначить ответственными ребят из Бизонов, и это облегчило работу, но добавило забавных ситуаций. Здесь народ не любит дела серьезные с юнцами обсуждать. Часто прям требуют прислать для переговоров кого постарше, а лучше, чтоб сразу хозяин явился. Поэтому моих молодых порученцев регулярно выпроваживали с наказом привести начальство. Ну, а они, естественно, приводили меня. Ха, еще более молодого. Ох, как прикольно смотрелись физиономия этих зачастую убеленных сединами деловых умников, когда они понимали, с кем же им в результате торговлю вести придется. Пару раз я еле смех сдержал. В четверг мы наконец-то отправились в Енисейск. До самого отплытия оставались сомнения, что нам удастся завершить все сборы к назначенному дню. Но, слава богу, управились. На борту буксира четыре человека команды и четыре пассажира. Софа, я, Гришка, Суриков и Федька. Пароход, издав на прощание пронзительный гудок, стал, наращивая обороты, отгребать от берега. За ним на пеньковом канате потянулась баржа с продуктами, купленными для погорельцев. Среди накрытых брезентом мешков с мукой и крупами вольготно расположились веселые и довольные каменщики Енисейской артели. Эту неделю мужики вкалывали, как проклятые, по 16 часов в сутки, и теперь, получив у Панкрата Алексеевича окончательный расчет, могут пару дней побездельничать. Федька заливисто свистит и машет рукой оставшимся на берегу пионерам. Доволен пацан, как папуас, объевшийся сливочного масла. Еще бы! Командир огромное доверие выказал. Попросил помочь в отборе мальчишек для заводской школы. А что, мне толковые ребята нужны? Нужны. Причем очень. Лишь из умных удается воспитать хороших руководителей и помощников. А кто у нас может быстрее всех выявить наиболее перспективных кандидатов на обучение? Так сказать, самых активных пронерых хулиганов. Правильно, Федька. Он, кстати, заодно и пиар-компанию на пацанском уровне проведет. Мол, да у нас там такое-такое, вам и не снилось. Не, мы с Софой, конечно, тоже будем присматриваться к желающим переселиться в Красноярск. Под наше крылышко, под тем же девочкам я только на нее и полагаюсь. Но все же уверен, вождь пионеров работу по отбору наиболее сообразительных нам сильно облегчит. Над ухом раздался оглушительный свист. Блин, и этот туда же. «Григорий, хватит свистеть и рожу попроще сделай. Слишком уж она у тебя довольная. Не забывай, ты на работе. Вот же охранничек. Учишь-учишь балбеса. А у него детства в попе никак не отыграет. Это ж когда я с такими темпами из бизонов крутых спецов-то воспитаю? Лет через двадцать, что ли? Ох, мама, ради меня обратно». Захотелось непечатно высказаться. Ну, хотя бы в полголоса. Но минутное раздражение быстро прошло, И накатила трезвая оценка действительности. — А чего это ты, Сашок, с самого утра ворчишь, как старый дед? Хочешь отдохнуть и расслабиться? Последние недели здорово вымотали. Так ляг, поспи, и все пройдет. — Хм. Точно. — За старшего остаешься, а я спать пошел. Присматривай за Федькой. Не хватало еще, чтобы он в реку свалился. Скачет ведь, как обезьяна по всему пароходу. — Все. В кольку и баиньки. Целых два дня. Ничего не делания О! «Кайф! Хочешь, спи, хочешь, созерцая осенние красоты Енисея, лепота! Надо бы почаще длительные отгулы устраивать, а то не жалею я себя любимого, ой, не жалею!» Очнулся лишь часа через четыре. Во меня укачало-то! Выбрался из тесного кубрика на палубу и чумело огляделся. «Ого! Уже атаман на шиверский перекат проходим! Насколько помню, это довольно сложный участок реки, Течение здесь ускоряется до десяти километров в час. К тому же и неприятные подводные камушки имеются. Впрочем, наш капитан с Енисеем знаком лучше кого бы то ни было и уже сбросил ход. Идем мы сейчас даже медленнее, чем в начале. Интересно, а почему меня не разбудили? Неужели наш Засоня проснулся? С улыбкой прокомментировало мое появление Софа. Вообще-то я просил будить в случае опасности. Капитан сказал, пока тревожиться не о чем. — Да. Ну, будем надеяться, он знает, о чем говорит. Перед поездкой мы с ним обсуждали проход лишь через казачинские пороги, но я почему-то считал необходимым и на этом перекате принять особые меры предосторожности. Те же пробковые пояса всем раздать. Зря, что ли, я их делал? — Не хмурься, лучше посмотри, как красиво вокруг. А и правда, только после слов Софа я ощутил всю прелесть открывающейся панорамы. Ниже переката Енисей с обеих сторон сжимается поступающими горами. Это место называют Атамановской трубой. Высокие скалы почти нависают над водой. Правый берег проносится в каких-то 50 метрах от борта судна. При этом и река, и скалы освещены ярким солнцем. М да, прямо-таки завораживающее зрелище. Особенно сейчас, когда растущие по берегам деревья укрыты осенней багряно-желтой листвой. Мне как-то раз уже доводилось плыть этим маршрутом из Красноярска аж до Дудинки, но та поездка выдалась летом, и все выглядело иначе. Эх, красотища! Кстати, помнится мне в той жизни, где-то поблизости находилась одна из достопримечательностей Советского Союза, сверхсекретный город Железногорск. Он же Атомград, он же Красноярск-26, а для некоторых просто «девятка». И секретный он был, потому что в нем работал подземно-горный химический комбинат по производству оружейного плутония. Суждено ли ему возникнуть и в этой реальности? Ой, кто знает, кто знает. Может, я его и построю. Так, а где помощнички? Ага, Григорий в корабельной рубке с капитаном болтает. А Федьку туда, похоже, не пустили, и он теперь, заглядывая внутрь, старательно плющит нос об оконное стекло, пытаясь хотя бы зрительно познать священные тайны судовождения. Ха, все при деле, я могу спокойно посидеть на лавочке рядом с Софьей Марковной. Вскоре подошло время обеда, нам прямо на палубе накрыли стол тем, что Бог послал, и кухарка в дорогу положила. А дальше мы так и сидели за столом всей путешествующей компании лениво обсуждая проплывающие мимо берега. Миновали устье реки Канн. Солнышко спряталось, небо нахмурилось, но холодный осенний дождь прошел стороной, зацепив нас лишь краешком. Восемь вечера встали на ночлег. Нужно основательно отдохнуть. Завтра утром будет самый трудный этап проводки судна. Переночевали с комфортом. Лишь мы с Софой да капитан, ведь на пароходе всего три маленькие каюты. Механик с кочегаром и помощником капитана как-то устроились возле пароходного котла. Он долго оставался теплым. Тем более они ночью еще и дровишки в топку подбрасывали. Федька тут вообще на верхушке котла улегся и ночью во сне с воплем оттуда съехал. Здорово в команду. Хорошо хоть без травм обошлось. Ну, а Гришка и каменщики отсыпались на барже под брезентом, закутавшись в одеяло, приобретенные для енисейских детей, Утром на берегу сварили кашу, заварили чай и позавтракали. Потом перегрузили дрова с баржи на буксир, развели поры и отправились в путь, не забыв подготовить средства индивидуальной защиты утопающих — круги и жилеты. Впереди нас ждал очень интересный очень сложный в плане судовождения отрезок пути. И вот опять реку с обеих сторон стискивают скалы. Начинается Придивинская труба, которая вынесет нас — к самому труднопроходимому порогу — Казачинскому. Даже в моей прошлой жизни далеко не все суда могли преодолевать его против течения самостоятельно. Падение реки на этом участке превышает 1 метр на километр длины, а общая протяженность порога вместе с несколькими перекатами составляет 4 километра, и вдобавок фарватер постоянно петляет. Русло Енисея сужается до 350 метров, а судовой ход — до 70 Трудно поверить, но Енисей здесь несет воды больше, чем Волга у Нижнего Новгорода. Опасность для судоходства представляют подводные камни, большая скорость течения реки, около 20 км в час. Вниз по течению Казачинский порог проходить еще можно, хоть и с немалым риском. А вот вверх подниматься приходится уже только с помощью бурлаков. Боюсь и нашему резвому буксирчику не вскарабкаться на эту гору воды. Была быстрой, но спокойной. Он, пожалуй, на всех парах и выгреб. Но в местной хаотичной сумятице волн и течений у него нет шансов. Закрутит, завертит вода бедолагу, бросит на камни и перемелет в труху. Тут, помнятся, и стальные суда сминало, как консервные банки. Перед порогом команда стравила давление пара в пароходном котле до минимума. И теперь он, скорее всего, не взорвется, если наш кораблик, Не дай бог, пробьет борт о неудачно подвернувшуюся каменюку и все-таки затонет. Грибные колеса еле вращаются, но продолжают держать натянутым канат между буксиром и баржей. Это необходимо для того, чтобы она шла за нами след в след, не отклоняясь. Софа с Федькой и капитан расположились в рубке. Мы с Гришкой снаружи, возле дверей. Судя по всему, промокнем от брызг, но в каюту спускаться не хочется». В что, можем не успеть выбраться, а в рубке места уже нет. Она всего-то полтора на полтора метра и отличается от старого дачного туалета моих родителей лишь большими окнами и второй дверью. Капитан отдает последнее распоряжение команде, его спокойный голос внушает уверенность в благополучном исходе нашего путешествия. Приближается шум порога, все явственнее нарастают глухой гул и рокот. Палуба под ногами начинает мелко вибрировать, как при начале землетрясения. Ох, ё-моё! В этой жизни прохождение порога по-другому воспринималось. Солнышко спряталось, и река мгновенно преобразилась. Сейчас она кажется бездонной. Я попробовал разглядеть что-нибудь в глубине, и чуть челюсть на палубу не уронил, когда заметил проносящуюся мимо борта подводную скалу. «Нифига себе! В каких-то трёх метрах от нас пролетела. О, опять что-то большое мелькнуло, а вот искры с пузырями пошли. Или эта вода так видимость искажает, или наш капитан-судоводитель-снайпер? Не вовремя вспомнилось высказывание Гори Лоцмана из фильма «Волга-Волга». Я на этой реке все мели знаю. И чем в результате дело закончилось? По спине пробежала толпа мурашек, но я, мотнув головой, отогнал дурные мысли прочь. не наш капитан лучший на Енисеи. Он через этот порог больше сотни судов провел». И ни одной из них не получило повреждений. Да и с пароходами знаком. Три года от Ангары до Туруханска помощником капитана ходил. Вскоре под водой началась беспрерывная чехарда пузырей, теней, отблесков, и я решил больше не заглядывать в этот ящик Пандоры. Ну его к черту, и так уже страшно, до да дрожи в коленках. Лучше по сторонам посмотрю. Но и внешний ветряки не добавил оптимизма. То тут, то там, над ее поверхностью выступают верхушки валунов, и вода, перетекаясь с одного на другой, яростно бурлит, взбивая пену. волн в некоторых местах подбрасывает вверх метра на два, не меньше. Да уж, одно дело рассматривать порог с высоты второго этажа большого теплохода и совсем иное с палубы нашего махонького пароходика. На теплоходе, насколько помню, и не качало почти». а наш пароходик колбасит прям как игрушечный. Бедняга весь дрожит, поскрипывает и старательно бьет по воде колесами в попытке удержаться на гребне, убегающей из-под него реки. е моё Похоже, слишком безалаберно я отнесся к этой поездочке. Не стоило так рисковать. Подвела меня память». В прошлый раз я проходил благоустроенный порог, ведь в двадцатом веке особо опасные скалы взрывали, расчищая фарватер, а сейчас местная водная стихия предстала передо мной во всей своей первозданной лихости. Грохот стоит уже, как у нас на заводе, плеск, гул, уханье, даже лязг какой-то слышится. Еще и капитан подсуропил, врубив пароходный гудок во всю мощь, и тот заревел неведомым для этих мест зверем, перебивая остальные звуки. От неожиданности я чуть за борт не сиганул, нервы-то на пределе. Оглянулся оценить обстановку в рубке и наткнулся на огромные глазище вождя пионеров, не мигающие взирающие на енисей. «У, а парень-то, кажется, похлеще моего напуган, как бы фобию какую-нибудь не заработал, надо его отвлечь». Я помахал рукой перед стеклом напротив Федькиной вытянувшейся физиономии, и когда он, моргнув, перевел на меня свой взгляд, постарался изобразить на лице веселье и показал большой палец, потом сложил ладони рупором, поднял голову вверх и заорал изо всех сил «Йо-хо-хо! Ю-ху-ху!» Вроде подействовало. Пацан, забыв про буйство водной стихии, часто-часто заморгал и робко улыбнулся. Я ему подмигнул — и, скорчев смешную рожицу, показал язык. Тут уж он окончательно ожил, глазки радостно засверкали, и губы в довольной улыбке растянулись. «Во, узнаю атамана нашей мелкой хулиганствующей братьи. Смеяться над начальством ему никогда никакой страх не мешал. Эх, жаль только Софья Марковна на мои кривляния отреагировала суждающе, и, боюсь, в скоростью. Оставшись наедине, выскажет мне свое очередное фи по поводу неподобающего для дворянина поведения. Ну, это я переживу не впервой. Удивительно, но пока развлекал Федьку, мои собственные страхи исчезли, будто их и не было вовсе. И на реку я посмотрел уже совершенно другими глазами. Черно-серая пелена опасений, скрывавшая очарование этих мест, чудесным образом пропала. Все так же шумит порог, Всё так же бурлит Енисей, всё так же постановает пароходик и шлёпает по воде колёсами. Но это уже не пугает. Мало того, какой-то драйв и задор в кровь пошёл, мысли сменили направление на боевое. Да что там эти каменюки и коварные течения? То, что не в масть, взорвём кедрё не фени, а на фарватере туир поставим и пароходы по всему Енисею пустим. Ох, и рассветёт же у нас губерния!» Захотелось поделиться с кем-нибудь нахлынувшей эйфорией и планами на будущее. Кинул взгляд по сторонам и понял, самое страшное мы, по всей видимости, преодолели. А раз так, то нечего Федьке в рубке торчать. Поманил его к себе, он осторожно вышел, и я, положив руку ему на плечо, начал задвигать пламенную речугу на тему того, как здешняя жизнь будет выглядеть лет через 10-20 Хорошо все расписал, аж самому понравилось». Пока разглагольствовал, наш караван миновал порог, и река стала успокаиваться, переводя дух. К нам вышла Софа, и мы всей компанией столпились на корме, рассматривая местную достопримечательность, уплывающую от нас вдаль. Да, красив казачинский порог, несмотря на всю свою суровость. Тысячелетиями он бурлит, пробивая дорогу через отроги Енисейского кряжа. Сколько печальных историй он знает, Сколько мужественных людей Спорило с его бурным течением, И скольких из них он поглотил. В этом году, например, две баржи затонули, И не всем пассажирам удалось спастись. Моим мыслям вторит голос капитана, Вышедшего из рубки. «Туточки много побитых камнями, до да замытых песочком плотогонов покоится. И купчишки на дне лежат». Добро своё в кунгасах стерегут, и наш брат Баконщик, не сладившись течением, ухоронен. Всякого люду порог без меры принял, царствие им небесное. Кунгас. Разновидность деревянных парусных судов. Баконщик. употреблялось на Енисеи. Или Бакинщик. Человек, помогающий в проводке судов и барж. Обслуживал водные знаки бакины для обозначения фарватера и мелей. На казачинском пороге баконщик зачастую выступал лоцманом при проводке барж. Он неторопливо перекрестился, и мы последовали его примеру. Да, жизнь довольно суровая штука, и об этом никогда нельзя забывать. Даже с офисным планктоном 21 века, зацикленным в режиме «дом-офис-дом», смертельные казусы бывало приключались, что уж говорить про нынешние времена. «Сейчас, будь ты хоть последний нищий, хоть сам император, судьба твоя может в любой момент прерваться из-за множества не зависящих от тебя причин». Диагноз скоропостижно скончался, в полицейских хрониках – обычное явление. Несчастные случаи и болезни косят людей со страшной силой. Лекарства в обиходе самые наипростейшие, а докторов хороших почти нет совсем». Так что, Сашок, закладывай-ка, мы теперь во все свои планы гораздо больше самосохранения, и уж во всяком случае не таскай за собой в опасные места детей и Софью Марковну. Может так случиться, и сам сгинешь. Ни с кем не попрощавшись, и дорогих тебе людей угробишь ненароком. Хм, надо бы узелок завязать на память, железный, и на грудь его себе повесить». Полчаса спустя за очередным поворотом реки была замечена Барулацкая артель, тянувшая вдоль берега баржу, и мы решили сделать остановку для делового разговора. Нам скоро обратно плыть. Стало быть, следует нанять людей на проводку наших судов вверх, через Казачинский порог. В Красноярске договориться о такой услуге мы, к сожалению, не смогли. Что интересно, артель оказалась женской. Я знал о существовании таких на Енисеи, но видеть их до сегодня не доводилось». непривычно как-то и по сердцу корябает. Что-то неправильное присутствует в картине, где толпа, представительниц прекрасной половины человечества, тянет за собой судно на лямках. Пока в лодке на берег переправлялись, мне вспомнилась картина Репина «Бурлаки на Волге». И какие там бедные, несчастные мужики изображены. ожидалось здесь увидеть нечто подобное, но был приятно удивлен. Не выглядят местные бурлачки изнуренными тяжелым физическим трудом, Да и одеты все они не в рванину какую-нибудь нищенскую, а в приличное платье. Вон и Софа смотрят на них, хоть и сочувствующие, но спокойно. В глазах женщин нет и намека на тоску и угнетенность. Некоторые особо задиристые. Девахи нашу компанию веселыми шуточками встретили. Пароходик неласково обсмеяли. Как-никак конкурент. Но о проводке нашего каравана обратно через порог мы с ними договорились быстро. И денежный задаток староста Артели взяла с благодарностью. Конечно, глупо лезть в чужой монастырь со своим уставом. Раз женщины взялись за эту работу, значит, есть у них на то веские причины. Но, по мне, так лучше бы они другими делами занимались. Дальнейший путь прошел без эксцессов. Почти всю оставшуюся дорогу мы просидели на скамейках, наслаждаясь редкой, нынче солнечной погодой. И Федька не скакал по пароходу, как мартышка. Видать, и на его поведении сказалось насыщенное впечатлениями утро. Небольшое оживление наступило лишь при встрече со второй великой речкой Енисейского края — Ангарой. После узкого, зажатого скалами верхнего Енисея, взгляду открылся огромный простор. Ангара приносит так много воды, что их общий с Енисеем речной поток — даже в самых узких местах разливается не меньше, чем на километр. Полюбовались цветом ангарской воды, она выделяется своей голубизной и прозрачностью, и при этом долго не смешивается с Енисейской. Так и текут две реки рядом несколько километров, и только потом четкая граница между ними начинает размываться. Может, путаю, но, кажется, в конце XX века этот эффект был не столь заметен. В Енисейск прибыли около полудня. Пока разбирались, где пришвартоваться, примчался в коляске губернатор Аполлон Давидович Лохвицкий и кинулся к нам с распростертыми объятиями. Сперва меня потискал, чуть не задушив, затем, рассыпая комплименты, облобызал ручку Софьи марковне «Похоже, нас несказанно рады видеть. С чего бы это? Раньше мы вроде бы далее легких приятельских отношений не заходили». что главного губернского начальника настолько достали проблемы, связанные с пожаром, что он готов броситься на шею любому приезжему? Оказалось, действительно достали. Причем сильно. Весельчак Аполлон за два месяца, проведенный в Енисейске, успел превратиться в какого-то задерганного и озлобленного на весь мир чинушу. С нами беседуют как с лучшими друзьями, но стоит кому-нибудь из местных чиновников обратиться к нему, казалось бы, с простейшим вопросом, Сразу же начинает кричать, а накричавшись на подчиненного, извиняется перед нами за свою несдержанность. Ха. И через час опять орёт, но ну уже на погорельца, подошедшего с просьбой. И такие эмоциональные всплески происходят у него с завидной регулярностью. Посмотрели мы с Софой на этакую метаморфозу человеческого поведения и поняли, надо забирать мужика в Красноярск, пользу от него здесь, если честно, как с козла молока. Он лишь нервирует народ. Но не вышел из салонного балагура кризис-менеджер, и ничего тут уже не поделаешь. Что ж, приложим все усилия, чтобы увезти съехавшего с катушек чиновничка домой, нервы лечить. Пусть уж лучше в столице губернии общей координацией восстановительных работ занимается на своем официальном боевом посту, он будет более уместен. В первый день нам так и не дали заняться делами. Сначала губернатор долго возил нас по выгоревшему Енисейску и в красках рассказывал, как проходил пожар. Устроил, так сказать, экскурсию по полю битвы со стихией. Слов нет, печальное зрелище. Не менее двух третий города развеяно по ветру, одни закопченные печки стоят, и трубы, печные к небу тянутся. Панорама местности напоминает фотографии времен Великой Отечественной войны. Такой же антураж, правда... Жизнь на пепелище продолжается. Ходят люди, что-то ищут, а кое-где и готовят в печах. Оставшийся вечера полон под бутылку жаловался нам на жизнь. Ох, как она зараза его бедолагу подвела. И почему ж Енисейск годом ранее не сгорел, пока он в Якутске хозяйничал? Ну, несправедливо же. Только приехал, понимаешь ли, только во вкус власти вошел, и вот те на. Припарочка. И ведь что плохо? злыдни из Петербурга в своих корыстных интересах обязательно воспользуются бедственным положением региона и очернят несчастного Аполлончика перед государем. Даже Софа не смогла сдержать этот фонтан красноречия. Да, по сути, не особо и старалась, ведь человеку выговориться надо было. В конце концов, не выдержав нескончаемый плач по безвременно утраченной губернаторской невинности, мы, сославшись на усталость, сбежали, отказавшись от ночлега у гостеприимного хозяина. «Нафиг, нафиг, скорее на корабль в тишину кают. Ляжем сегодня пораньше. Глядишь, завтра с утра больше дел сделаем. Ночью здорово подморозило». Енисей у берега льдом покрылся. Между прочим, неприятная предпосылочка. Если затянем с обратным отплытием и ударят холода, то рискуем нарваться на серьезную проблему. Вызволять сюда из ледяного плена та еще морока. В общем, наметившаяся опасность придала нам с Софой дополнительное ускорение. Целый день мы носились по городу, как угорелые, составляя списки нуждающихся в помощи и выискивая детей, оставшихся без крова. На обед и ужин заезжали к губернатору. Надолго не задерживались, но мысль насчет уехать в Красноярск постарались ему внушить. Кое-кто из местных купцов пытался приложить свои шаловливые ручки к распределению привезенной нами провизии. А некоторые особо наглые. Пригнанную нами баржу хотели целиком выкупить, но Софья Марковна чуть ли не матом послала всех далеко и надолго. Он же ж бляхомуха. Во время любого несчастья находятся индивидуумы, желающие поживиться на чужом горе. И ведь до чего доходят? Эти уроды еще и удивляются, что другие не поступают так же, как они. Софа говорит, ни Бога у них в душе, ни ангелов за ними. Пожалуй, так и есть. Вечером вождь пионеров представил мне Енисейскую шантропу, горящую желанием переселиться в организуемый нами продвинутый интернат. Осмотрел я это воинство, и сердце сжалось. Приличная одежда лишь у троих из пятнадцати. Половина вообще в рванью одета, все чумазой будто и не мылись никогда. Пепел и зола в Енисейске еще долго будут приправой к жизненному обиходу. Чёрт, мы Федьку перед поездкой малость приодели, и он на фоне этих ребят теперь борчуком выглядит. Как парень в таких условиях с местными общий язык нашёл, я не представляю. Ха, прям прирождённый вождь. Да, Сашок, кому-то выпадает гоблинов с эльфами гонять, кому-то сталина уму разума учить, а тебе придётся детей растить. Причём, наверное, всю жизнь. Дети — наше будущее. Как ты их воспитаешь?» Такое будущее потом и получишь. Ох, не свихнутся собой Я еще раз задумчиво осмотрел всю толпушку. Может, мне стоит ребятам детское самоуправление организовать? Подконтрольное нам с Софой? Какую-нибудь Республику Шкит или пацанскую масонскую ложу? Республика, созданная школьниками в повести Республика Шкит. Григория Белых и Леонида Пантелеева. На худой конец индийское племя основать со своими ритуалами и прочей атрибутикой. Только тайно чтобы об этом племени и о нашем участии в надзоре за ним никто из посторонних и не догадывался. М да, надо бы все это обсудить с машулей и Федькой. Им такая идея однозначно понравится. Неплохо бы и книжку написать о существовании схожей детской республики где-нибудь, скажем, на Марсе, у тамошних аборигенов. Если детей увлечь самоорганизацией, то хлопоты с воспитанием уменьшатся в разы. Фёдор кратко отчитался о проделанной работе. За полтора дня он весь городок прошустрил, со всеми мальчишками переговорил и сейчас привёл самых лучших. Но мне как-то слабо верится, что он видел всех пацанов Енисейска, да ещё и беседовал с каждым. Слишком мало у него было времени. Подозреваю, в виду наметившегося скорого отъезда парень, проявил смекалку, встретился лишь с немногими, выделил из них наиболее авторитетных и уже по их рассказам нашёл этих вот напряжённо меня рассматривающих гавриков. Ладно, и на том спасибо. Теперь мы с нашей старшей займёмся изучением этой интеллектуальной элиты. А там уж видно станет, кого возьмём. Хорошо, назначь старшего, и пусть он по одному посылает ребят к нам с Софьей Марковной для беседы, а сам можешь остальным пароход показывать, Команду я предупредил. «Но только води их по двое и смотри без криков. Не то капитан турнет вас. На корабле он начальство». Посидели мы с Софой на корме, побеседовали с ребятишками решили взять всех. Похоже, засланный нами казачок выполнил задание на отлично и подобрал себе в команду очень сообразительных пацанов. Есть, конечно, среди них слишком наглые, Но, думаю, жизнь в большом сплоченном коллективе разбойничков, причем таких же, как они сами, гонор им быстро на место вправит. А я этот процесс еще и проконтролирую. Ну что ж, свою задачу в Венесейске мы выполнили. Завтра надо провести последние согласования с родителями и родственниками забираемых детей, чтоб не осталось между нами какого-либо недопонимания. Затем с администрацией города и губернатором дела решим и следующим утром отчалим домой».